Анна беспечно прогуливалась у детского дома. Прогуливалась с таким видом, словно во всем поместье и походить-то негде, только здесь. Я мельком оглядела ее новенький наряд в деревенском стиле, оценила прическу под девочку, две косы, перекинутые на грудь. Кажется, у нее все-таки проблема со вкусом. Женщина, побывавшая замужем, может заплести две косы но на пляж или вечеринку в стиле вспомнить юность. И тем более не стоит плести косы из наращенных волос. Это дурной тон. Не твои кудри, вот и не хвастайся толщиной кос. А уж про одежду и говорить нечего. Длинная ситцевая юбка с воланами надетая с ботинками на толстой подошве. Это нормально, но только цвета должны быть приглушенными, выгоревшими, и поверх нужен джемпер грубой вязки, а не твидовый жакет. А так получился лубок, а не деревенский стиль. И уж тем более не шотландский. «О, леди Берг!» — Анна вся вспыхнула от радости, словно была золушкой, а я ее феей крестной. «Надо же! А я только что вас вспоминала!» Я позволила себе усталый жест, мол, «Да, здрасте, здрасте!» «Анна, я узнала то, что вы просили, но давайте встретимся попозже». «В гостиной, не здесь, я умираю, так хочу чаю». «О, конечно!» «Ну да, конечно». Я спокойно поднялась к себе, приняла душ, переоделась, выпила чаю по индейскому рецепту с травами, провела час с сыном, позвонила Алише и Йену, договорилась об ужине в Эдинбурге. Я уже почти вышла, когда меня поймал звонок из Министерства иностранных дел. «Делла, у тебя есть несколько минут?» Звонила Тарда дол Я была знакома с ней. Здравствуй, Тарда. Да, Делла, здравствуй. Делла, у меня один вопрос. Ты определилась все-таки, едешь в Шанхай или нет? Я не понимаю, что происходит. Ты была в числе сопровождающих, затем тебя исключили, а полчаса назад я получаю окончательные списки с китайской стороны, и ты в числе приглашенных, а не сопровождающих. Что все это значит? Тебе нужна виза или нет? Ничего себе, отметила я. Атан, однако, оборотистый и малый. Сумел пропихнуть меня в список гостей, а не прислуги. Это сильно. Да, Тарда, извини. Мне с самого начала должно было прийти самостоятельное приглашение, но оно почему-то не поступило. Тогда Макинби вписал меня как сопровождающее лицо, но затем я узнала, что приглашение все-таки будет и попросила его исключить меня из этого списка чтобы не было накладок. Так, хорошо. Виза лично для тебя будет готова через два часа. Кто с тобой едет из сопровождающих лиц? О, Тарда, я передам тебе список немного позже, хорошо? Сегодня, но позже. Ты летишь лайнером? Я задумалась. В конце концов, у меня же есть яхта? Старая игрушка Макса? Нет. Делла? «Я сброшу тебе перечень всех необходимых данных. Заполни бланк как можно скорее и перешли мне. Ты и так задержала оформление». Я заметалась. «Самое главное, мне нужно определиться, как я лечу». Я позвонила Баби Лизе, выяснила, что яхта на ходу и в отличном состоянии. Ее буквально вчера поднимали на орбиту для профилактики и тренировочного полета. Потом я нашла Дженни Ивер И потребовала, чтобы через час у меня были все таможенные данные на яхту и экипаж. Тут же мне позвонила Валерия и сказала, что я сумасшедшая, лечу черт знает куда, а как же ребенок? Я ответила, ребенок со мной. Валерия заявила, что тогда и она со мной, потому что она бабушка. А еще она офицер, если кто забыл, и командир корабля. Стрелять не разучилась, командовать тоже. Не дай бог, конечно, но вдруг надо будет. Мне пришлось согласиться, иначе она с меня живой не слезла бы. Так, кто из прислуги И тут до меня дошло, что понадобится вся прислуга, потому что без Санты я как без рук, а раз Санта, то и Кер. Но тогда и Моника, потому что по индейским законам жену нельзя оставлять надолго. Няня и кормилица Огги и их мужья. Пожалуй, можно не брать Шона Ти, да. Шона Ти я отправлю в отпуск или на повышение квалификации. Вроде никого не забыла. Забыла! И я позвонила доктору Аршану, моему гинекологу. Доктор Аршан, не порекомендуете хорошего педиатра? Для Огги что-нибудь случилось? Нет, я просто отправляюсь в дальнюю поездку. Если хотите, я поговорю со своей женой. А куда едете? В Шанхай. «Вот как?» Несколько секунд он молчал. «Делла, неудобный вопрос. У вас есть возможность взять еще одного человека? Я бы съездил тоже. Оставите клинику?» «Будем считать, что эта поездка с научными целями. Я много слышал о некоторых методах китайской медицины и, к тому же, 10 лет не был в отпуске». Взглянув на получившийся список, я пришла в ужас. «Бог ты мой!» Когда-то я моталась в Эльдорадо, имея при себе только одежду и то, что помещается в карманах. А сейчас не могу обойтись без свиты. И самое главное, как я не прикидывала, все люди ценные, никого нельзя выкинуть. Получив, наконец, все данные, я с замиранием сердца отправила их Тарде. Вот как скажет сейчас что я обнаглела в конец. Тарда тут же отозвалась. «Слушай, Делла, как ты скромна. Я думала, ты, по примеру остальных, возьмешь с собой сотню человек, всю родню и друзей. Ну, правильно, когда еще выпадет шанс побывать в Шанхае. А твою свиту я оформлю мигом. Корабль один? Делла, договорись в Макинби хотя бы. Или бери конвой. Потому что лететь на яхте без сопровождения через всю галактику — безумие». У меня один из лучших пилотов в мире. Да хоть десять лучших в десяти мирах. Опасно, понимаешь? Хорошо, я что-нибудь придумаю. Вот и думай. Я устала, села прямо на ступеньки парадной лестницы. Несколько мгновений бездумно смотрела в пространство. Ладно, пойдем отрабатывать услугу. Анна сидела как на иголках. Уже не просто нервничала а едва сдерживала раздражение. «Как вы долго! Вы же знали, что я вас жду!» «Ишь ты цаца какая! А я должна все бросить и прибежать!» «Анна, у меня маленький ребенок!» «Но у вас же много слуг!» «И что? Ему от этого не нужна мать?» Она сделала над собой усилие. «Ах, ребеночек! Лидиберг, я немного завидую вам!» Но вдруг случится чудо, и мне тоже повезет. Как бы я хотела нянчить малыша. Вы так говорите, как будто у вас проблемы. Она вздохнула. Нет, не у меня. Знаете, мы с Августом вчера проговорили всю ночь, до самого утра. А кто тогда спал в детской рядом со мной, а потом возился с моим сыном? Август никогда еще не был так открыт и искренен со мной. Но это был грустный разговор. Увы, мне никогда не сделаться матерью, потому что Август бесплоден. Он сказал, это частая болезнь в его семье из-за близкородственных браков. Бич, аристократии аутизм и бесплодие. Его семье очень не повезло. Накопились мутации, и вот, его брат тоже бесплоден. Наверное, все наследство достанется сестре. Вы ее знаете? «Немного. Прекрасная девушка. О, я тоже так думаю. Жаль, что пока я не знакома с ней. Даже интересно, что такого сделал Август, если девица обозвала его бесплодным? Впрочем, мог и сам сказать, если его фобия вернулась, например. «Да, когда я ходила беременной, он чувствовал себя хорошо», Но нельзя исключать, что причиной тому была некоторая наша отдаленность друг от друга. А ваш ребеночек, ведь его настоящий отец, это Август? Хороший вопросик. После рассуждений о том, кому достанется наследство, вдвойне подозрительный. С чего вы взяли? Ну, Анна отвела глаза, мне сказали, точнее, мне дали понять. Вы же сами говорите, Август бесплоден. Как он может быть отцом моего ребенка? Я потому и спрашиваю, у Анны вспыхнули глаза. Как вы не понимаете, ведь если ваш ребенок на самом деле его... Я понимаю, вы умная женщина. Вы выдали ребенка за сына своего бывшего мужа, чтобы получить княжество. Анна. В моем голосе зазвучал металл. Это княжество нельзя получить без доказательств, что претендент — биологический потомок прежнего владельца. Ой, ну разве это так сложно? Тем более вы же сами сказали, что ваш бывший муж и Август — близкие родственники. Вам не кажется, что вы суете нос не в свое дело? Нет-нет, что вы! Я буду молчать как рыба. Не беспокойтесь, леди Берг. «Просто я подумала, если у вас есть ребёночек от Августа, то вовсе он не бесплодный, как сам думает. Он, наверное, ошибся, и у меня тогда тоже может родиться малыш». Я молча смотрела на неё. «Вот что тут сказать? Всё отрицать и загадочно улыбаться? Номер пройдёт с мужчиной, но не с женщиной. А может, ничего не отрицать?» «Пусть думает, что мы с Августом под видом работы много лет были любовниками. Вы для этого поджидали меня?» Она немного растерялась. «Что? Ой, нет, я хотела спросить, вы что-нибудь выяснили о судьбе Мэдлин Рассел Грей?» «Да, но вам это не понравится. Даже и не знаю, нужно ли вас разочаровывать». «Она жива?» В голосе Анны послышались неприятные скрежащущие нотки да но если жива все можно поправить не все бывают такие случаи у меня в голове не укладывается что подобное произошло с медлин с кем угодно только не с ней я даже подумала вдруг ошибка но нет это она анна мужайтесь медлин в тюрьме Анна застыла, широко распахнув карие глаза. Стыдно признаться, каждый раз это зрелище меня радовало. Я получала от него невинное садистское наслаждение. Опять зависла, сучка, так тебе и надо. «Где?» — переспросила она, дернув губой. «В тюрьме. И вовсе не за кражу». «Да-да, я понимаю. Относительно той кражи...» Ничего быть не может. Владелец не заявлял в полицию. Он хочет только вернуть вещь. Анна, погодите. Ее арестовали не за кражу, а за диверсию. За попытку установить взрывное устройство на территории военной базы. Приврала я без колебаний, решив, что хуже не будет. Чушь какая-то, едва ли не впервые искренне сказала Анна. Она на это не способна. «То есть я хотела сказать, если она такая аутистка, то это немыслимо?» «Она аутистка, и она это сделала. Сейчас она в военной тюрьме, на базе. Ведется следствие». «У нее есть адвокат?» «Думаю, да. Федеральный». «Это все глупости. Я найду ей хорошего адвоката». «Анна». Я подалась вперед. Вы понимаете, что вы говорите? Ее вина неоспорима. Ее взяли с поличным. Сейчас ищут сообщников. К любому, кто интересуется медлин относится с предубеждением. Ну и что? А то, что все это еще и бессмысленно, при аресте проводят полный обыск. Что бы у нее при себе ни было, все лежит в архиве вещественных доказательств. «Даже адвокату в лучшем случае покажут эту вещь, но не отдадут. А если будут делать экспертизу, то владельцы определят и без вас». «Нет, это... это маленький чип, и он не на теле, не в карманах. Он вшит под шунт, его не покажет никакое сканирование. Его нельзя найти, если не знаешь, где искать». «О, какие ценные сведения. Спасибо, дорогая». Теперь я-то, если что, буду знать, где искать. Как хотите. Я сделала вид, что сдалась. Тюрьма на Ситоне. Почти на границе с Эльдорадо. О, Леди Берг! Анна вскочила, прижала руки к груди. Спасибо! И живенько ускакала из гостиной. Да не за что. Пробормотала я, глядя вслед девушке. Обращайся еще.